Обратно мы поехали маршрутом беспечного ездока через вега с по Южным Штатам. Как только вернулись, отослали Тарзана в проявочную. Мы отдавали наши фильмы старушке-посреднице, относившей их в кодек. Когда материал был готов, Тейлор сам решил его монтировать и стал резать и склеивать, и подкладывать звуковую дорожку. И однажды вечером мы поехали к Джерому Хиллу в Алганкин-отель показать фильм. Джером был внуком железнодорожного магната Миннесоты Джеймса Хилла, столь же щедрым, сколебогатым. Он занимался съемкой фильма «Открой дверь и посмотри на них» на 16 мм, в котором снимался и Тейлор. Еще он сделал замки из песка, а его фонд поддерживал множество артистических проектов вроде «Ливинг театра». На том показе Тарзана был молодой актер Чарльз Рейдл, Нас под проливным дождем познакомила общая подруга Нэнси Марч в мой самый первый день в Нью-Йорке много лет назад. Чарльз тогда работал в баре «Неддик», а я только что сошел с автобуса из Питтсбурга, и мы с тех пор с ним не виделись, по крайней мере, не разговаривали. Я был на его спектакле в Бакс-Каунте Плейхаус «Дама в темноте» с Китти Карлайл, о чем я ему тут же сказал. Он решил, что я его дурачу, посмотрел на меня так, мол, да ладно, там меня никто не видел». Он был здоровым парнем, очень темпераментным и юморным. Реветь умел, да и голос у него был подобающий, низкий и глубокий. На том же показе присутствовал толстяк по имени Лестер Джадсон, который каждые пару минут указывал на экраны и говорил «Это не кино, это кусок дерьма. По-вашему, это кино?» В конце концов, Чарльза это достало, и он практически сдул его со стула своим «Лестер, заткнись, а...» Вся эта андеграундная тема только зарождается, а ты ее уже критикуешь. Мне нравился Чарльз. И я спросил, можно ли позвонить ему и позвать в какой-нибудь мой фильм. Пожалуйста, — ответил он, — в любое время. Одна из важных штук, что происходит, когда пишешь о собственной жизни, — это самообразование. Сидишь и спрашиваешь себя, о чем вообще все это было, и всерьез задумываешься обо всяких простых вещах, Я вот часто думал, а что такое друг? Знакомый? Или тот, с кем периодически разговариваешь? Или кто? Описывая меня, если не говорят Энди Уорхол поп-художник, то говорят Энди Уорхол андеграундный кинематографист. Ну или говорили. Но сам я даже не понимаю, что слово андеграундный значит, если речь не о ком-то, кто скрывается ото всех в подполье, как это было при Сталине и Гитлере. Но в этом-то смысле меня никак нельзя назвать андеграундом, потому что я всегда хотел быть на виду». Йонас говорил, что первой это слово в прессе употребила кинокритик Мэнни Фарбер в журнале «Комментарии», в статье, посвященной опальным низкобюджетным режиссерам Голливуда. А потом Дюшан произнес речь в Филадельфии, в которой утверждал, что единственный способ для художника создать что-либо значимое – это уйти в подполье но андеграундными называют такие разные фильмы, что невозможно понять, что же имеется в виду. Ну, конечно, кроме фильмов неголливудских или созданных вне профсоюзов. Имеется ли в виду также эстетствующий, или с ругательствами, или чудаковатый, или бессюжетный, или с или бессовестная халтура? Когда я использую это слово, я подразумеваю только очень малобюджетный неголливудский фильм, обычно на 16 миллиметрах. К счастью, к концу 60-х этот термин устарел и был заменен на фильмы независимого производства, как, наверное, и должны были называться андеграундные фильмы с самого начала. Силой объединившей в 1959 независимых кинематографистов в New America Cinema Group был Йонас Мекас. Целью NASG было находить любые возможности финансирования и дистрибуции независимо снятых фильмов. Помимо Йонаса, в правлении директоров там состояли шерли Кларк, Лайонел Рогозин и Д И, как то обычно и бывает в таких объединениях, едва участники поняли, что они по-разному понимают достижение главной цели, да и вообще все это время они ошибочно полагали, будто цель у них общая, начались серьезные разногласия. В целом они разделились на два типа. Те, кто относился к своим фильмам как к объектам искусства с интеллектуальных и схоластических позиций, называли себя андеграундными кинематографистами. А те, кто видел в своих фильмах коммерческий продукт, себя полагали независимыми кинопроизводителями и дистрибьюторами. То, что осталось от НАСГ, Йонас преобразовал в кооператив кинематографистов. Хотя изначально... Йонас вроде бы интересовался как киноведением, так и коммерческими аспектами кинопроизводства. К концу 60-х стало совершенно ясно, что по натуре он эрудированный теоретик, и ничего ему не надо, лишь бы демонстрировать свои антологии киноархивов, и к тому моменту он, конечно, уже был известен, как сформулировал д.